История людей. История искусства, литературы, музыки. История самой эволюции человека. Все это преподносится нам как набор объективных фактов. Но на самом деле эти факты лгут. Все они искажены, потому что не учитывают половину человечества. Лгут даже сами слова, которыми мы передаем полуправду. Это искажение выливается в дефицит данных. Оно коверкает наше представление о самих себе и представление о том, что, как нам кажется, мы знаем и самих себе. Оно питает миф об универсальности мужчин. Вот это действительно факт. Миф об универсальности мужчин отличается необычайной живучестью. Он и сегодня влияет на наши представления о себе. И если мы что-то поняли за последние несколько лет, так это то, что самоидентификация, то есть осознание своей половой, этнической или другой принадлежности, отнюдь не мелочь. Самосознание – великая сила, которую мы игнорируем и искажаем себе на погибель. Трамп, Брекзит и ИГИЛ – Приведем лишь три свежих примера. Это глобальные явления, опрокинувшие мировой порядок. Все это проекты, движущие силой которых в сущности служит самосознание. ИГИЛ — организация, запрещенная в Российской Федерации. Искажать и игнорировать самосознание нас заставляет именно мужской перекос, скрывающийся под маской гендерно-нейтральной универсальности. «Мужчина, с которым у меня был короткий роман, пытался переубедить меня, уверяя, что я ослеплена идеологией. По его мнению, будучи феминисткой, я не могу воспринимать мир объективно и рационально, так как смотрю на него сквозь призму феминизма. Когда я возражала, что то же самое можно сказать и о нем, он считал себя либертарианцем, он не соглашался со мной. Нет». Он объективен, его устами говорит здравый смысл, абсолютная истина Симоны де Бвуар. Свой взгляд на мир он считал универсальным, а взгляд феминистки – нишевым, идеологизированным. Вспомнить об этом мужчине меня заставили президентские выборы в США 2016 года, когда, казалось, некуда было деваться от твитов, речей и газетных и прочих статей, где мужчины, преимущественно белые – поносили зло, проистекающее от так называемой политики идентичности. Через 10 дней после победы Дональда Трампа The New York Times опубликовала материалы профессора Колумбийского университета, политолога Марка Лиллы, который критиковал Хиллари Клинтон за ее заигрывание с избирателями из числа афроамериканцев, латиноамериканцев, представителей ЛГБТ-сообщества и женщин. Она, по его словам, обошла своим вниманием белых представителей рабочего класса. Марк Лила осуждал риторику многообразия Хиллари Клинтон как несовместимую с широким видением. Он усматривал связь между узостью взглядов Хиллари Клинтон и настроениями, наблюдаемыми им среди учащихся колледжей. Видимо, Марк Лила увлекался трудами Найпола. Сегодняшние студенты, писал он, до такой степени помешаны на многообразие, что на удивление мало знают о таких универсальных понятиях, как классовое разделение общества, война, экономика и общее благо. Через два дня после публикации статьи кандидат от демократов на президентских выборах 2016 года Берни Сандерс заявил в Бостоне, куда он прибыл в рамках турне, в поддержку своей книги, что нехорошо говорить «Голосуйте за меня, потому что я женщина». В Австралии Пол Келли, редактор журнала «Australian», назвал победу Трампа «бунтом против политики идентичности», а в Великобритании депутат от лейбористской партии Ричард Берген написал, что эта победа наглядно продемонстрирована, что может произойти, если левые центристы, полагаясь на политику идентичности, отказываются реформировать экономическую систему. Саймон Дженкинс из «Гардиан» назвал 2016 год «Эннус Харибелис» и выступил с уничтожающей критикой апостолов идентичности, сосредоточившихся на защите меньшинств и тем самым убивавших либерализм. «Я не принадлежу никакому племени», — написал он. Он не желал поддаваться массовой истерии, Чего он хотел, так это повторение славной революции 1832 года, в результате которой правоголосы в Великобритании получили несколько сотен тысяч богатых людей. Действительно, 2016 год выдался ужасным. Все эти белые мужчины сходились во мнении, что политика идентичности — всего лишь политика идентичности, то есть осознание своей принадлежности к определенной расе или определенному полу, что расовая и половая принадлежность не имеет никакого отношения к более общим вопросам, таким как вопросы экономики, что желание удовлетворить специфические потребности женщин-избирателей или цветных избирателей — это узость взглядов, что рабочий класс состоит из из белых мужчин. Кстати, по данным Бюро статистики труда Министерства труда США, в угольной промышленности, о которой во время президентских выборов 2016 года постоянно твердили в связи с необходимостью создания рабочих мест для представителей рабочего класса, считай, мужчин, было занято в общей сложности 53 420 человек, а среднегодовая заработная плата составляла 59 380 долларов. Сравните эти цифры с численностью женщин, занятых в женских отраслях, то есть работающих уборщицами и домохозяйками, 924 640 человек с их среднегодовым доходом 21 820 долларов. И кто же после этого истинные представители рабочего класса? Этих белых мужчин также объединяла принадлежность к белой расе и мужскому полу. Я подчеркиваю это потому, что именно белая кожа и половая принадлежность заставляли их всерьез озвучивать противоречащие логике представления, что самоидентификация волнует только тех, кто не принадлежит к белой расе и не является мужчиной. Если вы, будучи белым мужчиной, привыкли к мысли, что люди, по умолчанию мужчины, причем белые, не нетрудно забыть, что осознание своей принадлежности к белой расе и мужскому полу – это тоже самоидентификация. Пьер Бурдье писал в 1977 году, что «то, что существенно, не оговаривается особо, потому что, само собой разумеется, традиция молчит именно потому, что она традиция. А принадлежности к белой расе и мужскому полу молчат именно потому, что их не нужно оговаривать особо. Белая раса и мужской пол Абсолютны. Они безусловны. Это настройки по умолчанию. И это очевидно для тех, чья принадлежность не настроена по умолчанию, для тех, о чьих нуждах и мнениях обычно забывают, для всех, кто привык противостоять миру, в котором их и их потребностей как бы не существует. Восприятие принадлежности к белой расе и мужскому полу как настройки по умолчанию – возвращает меня к моему неудавшемуся роману «Ну ладно, романом, ведь оно неразрывно связано с ложным представлением». об объективности и рациональности точки зрения мужчин, принадлежащих к белой расе, или по выражению Кэтрин Маккинан, их точки незрения, то есть нежелание замечать очевидное. Поскольку эта точка зрения не оговаривается как принадлежащая представителям белой расы и мужского пола, в этом нет необходимости, это норма, она якобы не может быть субъективной. Предполагается, что она объективна. Представление мужчин претендует на объективность, более того, на универсальность. Эти претензии не оправданы. На самом деле сознание своей принадлежности к белой расе и мужскому полу ничем не отличается от сознания принадлежности к черной расе и женскому полу. Одно исследование, посвященное отношению именно белых американцев к выборам и кандидатам в президенты, показало, что успех Трампа обусловлен политикой идентичности представителей белой расы, которую исследователи определили как попытку защиты коллективных интересов белых избирателей с помощью урны для голосования. Они пришли к выводу, что симпатии избирателей к Трампу в значительной степени обусловлены именно их, осознанием своей принадлежности к белой расе. Эти симпатии объясняются также осознанием своей принадлежности к мужскому полу. Анализ роли гендерного фактора в поддержке Трампа показал, что чем более враждебные избиратели настроены по отношению к женщинам, тем с большей вероятностью они поддерживают Трампа. Фактически агрессивный сексизм выступал таким же мощным предиктором поддержки Трампа, как и принадлежность к республиканской партии. И это удивляет нас лишь потому, что мы привыкли к мифу об универсальности мужчин. Этот миф — прямое следствие дефицита гендерных данных. принадлежность к белой расе и мужскому полу могут считаться настройкой по умолчанию только в том случае, если большинство людей, отождествляющих себя с представителями другой расы или другого пола, никак не заявляет о себе. Однако миф об универсальности мужчин — это одновременно и причина дефицита гендерных данных, поскольку женщин не замечают и забывают, и поскольку большая часть известных нам данных — это данные о мужчинах, представителей мужского пола, приходится считать универсальными. Соответственно, женщин, составляющих половину населения планеты, приходится считать меньшинством, существами с нишевым самосознанием и субъективной точкой зрения. В таких условиях женщины, едва родившись, обречены на забвение, Их игнорируют. Без них можно обойтись и в культуре, и в истории, и при сборе данных. В результате женщины становятся как бы невидимыми. «Невидимые женщины» – аудиокнига о том, что происходит, когда мы забываем о половине человечества, о том, как дефицит гендерных данных вредит женщинам, когда жизнь более или менее стабильна, о том, как он проявляется в области городского планирования, политики, трудовых отношений. Это аудиокнига о том, что происходит с женщинами в мужском мире, скроенном по меркам мужчин, когда случается беда. когда женщины болеют или когда в результате, например, наводнения они остаются без крова или когда они покидают свои дома, спасаясь от войны. Но аудиокнига сеет и семена надежды, потому что когда женщины получают возможность выйти из тени, когда они становятся видимыми, а их голос слышимым, ситуация начинает меняться, информационная дыра закрывается. Главный посыл аудиокниги – призыв к переменам. Слишком долго женщин считали отклонением от нормы, под видом стандартного индивида, и именно поэтому мы позволили им стать невидимками. Пришло время взглянуть на женщин по-новому. Пора их увидеть.